Глава 4. Политика дело грязное, но зато какое интересное. Леонид, закончив бумажные дела, собирался посетить верфь. Не столько с целью инспекции, сколько из желания избежать хоть на время от бумажной рутины. от которой увы даже главе государства никуда не деться. Но тут к нему неожиданно нагрянул Карпов, и с первых же его слов стало ясно, что прогулка отменяется. Мойка, уделью, у нас проблемы. Что случилось, Гер Мюллер? В Европе очередная буза, и снова кто-то собирается по нашу душу. Нет, малость поближе. В Мехико вот-вот буза может начаться. Да прыгалсы такие еба величество в своём стремлении угодить и нашим и вашим. Покающая ситуация контролируется правительственными войсками, но полыхнуть может в любой момент. Хрен ну вам. А сам король-то как настроен? Что вообще наши передают? В Мехико сложилась патовая ситуация. Король наконец-то осознал, что занимался ерундой, идя на компромиссы со своими политическими противниками и готов пойти на решительные меры, но верные ему войска, находящиеся в Мехико, малочисленные и вооружены древним хламом, а не нормальным оружием. Гражданское население в большинстве своём поддерживает короля, но оно практически безоружно и неорганизовано. Зато епископ Де Луна окружил себя полными отморозками, вооружёнными до зубов. Единственное, что его удерживает от выступления, это опасение массовой негативной реакции населения, которое может поддержать короля, но слишком долго такое равновесие не продержится. Значит, надо помочь его величеству навести порядок на собственной кухне, а потом мряд плюшек себе за оказанную помощь вытребовать. А как? Где мы, где Мехико? Пока наши тонтонмакуты туда доберутся, всё уже закончится. Значит, надо сделать так, чтобы они добрались туда раньше и взяли за хобот его преосвященство ещё до того, как он решится совершить глупость. Каким образом? Портал откроем в Мехико и телепортируем туда наши войска? А что? Шурик уже его сделал? Петрович, я серьёзно говорю, а тебе лишь бы хохмить. Так я серьёзно говорю. Если портала для телепортации у нас ещё нет, то будем обходиться тем, что есть. Голубь полностью завершил цикл заводских испытаний и вошёл в строй, а А1 и А2 тоже готовы. Через пару дней выходит из Эллинге и начинает испытания Магелан. Петрович, ты не шутишь? На какие могут быть шутки? Вспомни рейс Цепелина Л59 из Болгарии в Африку в 1916 году, когда немцы пытались доставить важный груз своим боемским по воздуху. За малым у них не получилось, причём ввиные экипажи самого Л-59 в этом не было, просто ситуация. Вместе предполагаемой выгрузки сильно изменилась. Немцы были вынуждены отступить в горы, где посатку цепелина сочли очень опасной. Вот его и вернули обратно в Болгарию, когда до цели оставалось совсем немного. А наш Колумб в техническом плане всё же получше будет, чем Л-59. Много людей он, конечно, не возьмёт, но вот группу спецназа, цель которой Этот самый долбаный епископ, а также партию хорошего оружия и боеприпасов для правицных войск верных королю вполне сможет взять. Пусть даже это будет полёт в один конец. Потеряют Цепелина, мы переживём, случаи чего новый сделаем. Но вот если мы потеряем лояльно настроенную к нам Новую Испанию, то это будет полный пизец. Зато если сможем удержать её в русле нашей политики подобным демаршем, это будет наглядная демонстрация наших возможностей всем сомневающимся. А также ясно даст понять, что мы своих в беде не бросаем. Мало ли вдруг ещё у кого дурь в башке взограет. С сего дня началась энергичная подготовка к операции, каких ещё не было в этом мире. Карп поставил жёсткие рамки. Максимум через неделю груз должен быть доставлен по назначению. Большое преимущество давало радио, позволяющее поддерживать постоянную связь с посольством Русской Америки в Мехико, благодаря чему в Форте Росс были в курсе относительно ситуации в данный момент. После кропотливых расчётов пришли к выводу, что полёт в оба конца совершить можно, чтобы доставить груз с требуемого веса при условии промежуточных посадок в Гаване для дозаправки. Аэродром в Гаване был оборудован одним из первых, и всё необходимое там уже имелось. И он был далеко не единственным. Аэродромы с причальными мачтами для дирижаблей и всех сопутствующей инфраструктурой начали строить сразу же во всех крупных городах на территории Русской Америки, в том числе и на материке, в вошедшей в её состав в Новой Гранаде, и два только началось собственное дирижаблестроение. построили их также в Мехико и Лиме, согласовав это с властями Новой Испании и Перу, при этом особо не вдаваясь в подробности о целях строительства. Впрочем, аборигены сильно и не любопытствовали. Раз этим пробивным синьёрам с Тринидада деньги девать некуда, это они огромные пустыри за городом выкупили и какие-то башни там строят, то это их личное дело. Главное, что вовремя платят, а остальное неважно. Поэтому вопрос, бывший зачастую камнем преткновения перед транспортной авиацией 21 века и заключавшийся в наличии подходящих аэродромов перед молодым воздушным флотом Русской Америки, не стоял. Аэродромы, способные обеспечить приём и длительную стоянку с необходимым обслуживанием крупных цеппелинов и небольших бллимпов, были уже готовы в нескольких ключевых точках Нового Света ещё до того, как первый дирижабль в этой истории А-1 поднялся в воздух. А просто выгрузить груз, зависнув на малой высоте, воздушные корабли могли практически где угодно. Но по именера аэродромного обслуживания требовалось также обеспечить безопасность полётов, как в техническом плане сами дережабли, так и навигационного и метеорологического обеспечения. Вот с этим были определённые трудности. Не все аэродромы были радиофицированы. Радиосвязь и прообразом радиокомpassа были обеспечены сами дережабли. Но вот нечто похожее на аэродромные приводные радиомаяки имелось пока ещё далеко не везде. Поэтому приходилось не сбрасывать со счетов обычные морские навигационные приборы и способы морской навигации, которые можно было применять и для полётов на большие расстояния, как над морем, так и над сушей. Метеообеспечение удалось организовать, хотя поначалу в успех этого мероприятия никто особо не верил. Статного метеоролога на борту ТЗ при отправке в экспедицию не было. Вот и попытались выкрутиться с помощью местных кадров, снабдив их той информацией, что смогли найти в справочниках и компьютерах ТЗ. Неизвестно, что помогло больше: знания из будущего или опыт многих поколений местных метеорологов в кавычках и шаманов индейских племён. Но результат получился очень даже неплохой. Поэтому Получив благоприятный метеопрогноз на ближайшие дни, Рьянов взялись за подготовку "Колумба" в кавычках к первому дальнему полёту. Несмотря на строгий лимит веса груза, Леонид потребовал дооборудовать цеплин даже в ущерб полезной нагрузке, превратив его из обычного транспортного средства в подобие штурмовика, способного, если и не уничтожить противника, то как минимум разогнать его войска, создать панику и уничтожить отдельные точечные цели. Для этого оружейной фирмы Меркель ещё на стадии начала работ по проектированию дирижаблей было дано задание разработать бортовое вооружение для воздушных кораблей, которое можно легко и быстро установить и также быстро убрать, не прибегая к переделкам конструкции. Разумеется, речь шла не о классических артсистемах. Требовалось что-то сравнительно лёгкое, с приемлемым импульсом отдачи и в то же время достаточно эффективное. В результате попыток совместить эти взаимоисключающие требования была разработана 70-миллиметровая пушка, не имеющая аналогов. С совершенно новой станиной, позволяющей вести огонь не с возвышением, а со снижением ствола, иужи МК с системой гашения отдачи с большим ходом, что было немаловажно при стрельбе в воздухе, а также соответствующими унитарными боеприпасами с уменьшенным зарядом. Разумеется, при стрельбе на землю толку от такой пушки было немного, поскольку по своей баллистике она в этом случае не сильно отличалась от миномёта. Но при стрельбе сверху вниз под углом порядка 45 градусов траектория полёта снаряда получалась довольно пологой, что позволяло поражать наземные цели с достаточной точностью. Наряду с этим появилось ещё одно новенько пулемёт ПМ-71, созданный на базе немецкого пулемёта MG08, взятого с Карлсруэ. Пулемёт Меркель внешне хоть и напоминал Максим германской выпечки 1914 года, но Меркель внёс в него некоторые улучшения, повышающие надёжность работы. А с учётом того, что эти пулемёты делались под патрон калибра Меркель собственного производства, то вопрос снабжения боеприпасами острый не стоял. Производство авиабомб небольшого калибра было налажено ещё раньше, и переход на больший калибр никаких трудностей не вызвал. Но для выполнения этой задачи превращать первый цепелин в стратегический бомбовоз не стали, поскольку целью воздушного корабля являлось не смести Мехико с лица земли, а всего лишь доставить важный груз, разогнав при этом банду несознательных элементов, мешающих народу Новой Испании строить светлое капиталистическое будущее. Причём сделать это так, чтобы свести к минимуму возможный ущерб самому мехикан. Поэтому бомбы на Колумби хоть и были, но небольшого калибра, двадцатикилограммовые. Против плотной массы пехоты и кавалерии XVII века самое то, что нужно. Кроме этого, для несознательных бандитствующих элементов предназначалось 76-миллиметровое орудие авиационного базирования в кавычках, а также шесть пулемётов ПМ-71. Бомбить же сам город никто не собирался. Не зачем наживать себе репутацию мясника в глазах жителей Мехико да и всех остальных. Следует лишь помочь в распространении демократии на американском континенте, всё в духе лучших традиций 21 века. Однако в ходе подготовки экспедиции произошло ещё одно очень важное событие, хоть и не касающееся непосредственно текущих событий, но способное оказать тяжёлые последствия в ходе всей дальнейшей истории. Началось всё с визита директора государственного банка Тринити сеньора Немчинова, иначе его уже местные не называли, чем экс-суперинтендант очень гордился, который предупредил о своём приходе заранее, сообщив, что дело очень срочное и важное, чего раньше никогда не было. К слову сказать, человек оказался на своём месте, чего поначалу никто не ожидал. Государственный банк Тринити работал прекрасно, и финансовая система Русской Америки отличалась редкостной в те годы устойчивостью. Конечно, заслуга в этом была не только одного бывшего московского ракетира, но также и умелых финансистов из испанцев, в том числе министра внешней торговли и финансов сеньора Кабрера старшего, но факт оставался фактом. И раз директор госбанка нагрянул таким образом, значит, действительно случилось что-то из ряда вон. После взаимных приветствий Немчинов перешёл на более привычный ему язык общения, что говорило о крайней степени волнения. Леонид Петрович, могут быть серьёзные траблы. Ко мне только что жиды приходили. Подождите, Валерий Игоревич, давайте по порядку. Какие жиды, какие траблы? Ну, эти, которые тут до нас всю торговлю под себя подмяли. Сефарды или каких там Жди, короче. Так вот, появляется ко мне сегодня с утра пораньше целый, как гал хотя бы рык, и начинает сладко петь о том, как хорошо мы будем жить, если отдадим им на откуп всю торговлю и банковское дело. Ну ничего себе, откровенно говоря, я ждал этого раньше. И что же вы им сказали? Вежливо послал, насколько смог по-испански, ответил, что такие вопросы только вы разруливайте. Правильно ответили, только финансовых империй Ротшильдов и Ракфеллеров нам здесь не хватало. Так ведь они и к вам собирались идти. Я их специально передил. Гнать надо эту нечисть, слишком хорошо знаю, чем шаш не с ними заканчивается. Не волнуйтесь с третьим. По поводу сразу гнать или чуть погодя, это мы посмотрим. Если будут честно работать под нашим управлением и жёстким контролем, то может быть что-то нормальное и получится, хотя Очень в этом сомневаюсь, но и два начнут химичить, считать государственный карман своим собственным и выживать из банковского дела всех гоев, заменяя их своими единоверцами в кавычках, устроим показательный процесс с полной конфискацией, не взирая на должности, связи и социальное положение. С передачей конфискованного в казну государства, а самих химиков в кавычках на стройки народного хозяйства или на плантации пожизненно и без права на амнистию. Так, и только так, чтобы другим единоверцам в кавычках не повадно было. В любом случае аналога пиндосовской ФРС здесь не будет. Этот разговор имел продолжение через несколько часов, когда к Леониду явилась делегация местного купечества в кавычках и попросила об аудиенции. Пожелав закрыть этот вопрос раз и навсегда, он согласился и принял визитёров незамедлительно, что внушило им определённые надежды. Развивалось всё по обычному в таких случаях сценарию. Обещания золотых гор и молочных рек с кисельными берегами за одно лишь разрешение заняться банковским делом и торговлей, на условиях монополии, разумеется. Делегация из восьми купцов с испанскими фамилиями, но мало похожих на чистокровных испанцев, была очень сладкоголоса и красноречивой и приводила железные в кавычках аргументы, убеждая в выгодности принятия их предложения. Леонид слушал почти час, пока это ему не надоело. Сеньоры, достаточно, я вас понял. Касательно ваших предложений могу ответить следующим. Торговлей вам заниматься и так никто не запрещает, чем бы успешно пользуйтесь. Мы поддерживаем торговые отношения с любыми негациантами без различия национальности и вероисповедания. С испанцами, французами, португальцами, германцами, голландцами, курлянами, даже с англичанами. Если люди не имеют дурных помыслов и хотят честно торговать с нами, то нам совершенно не важно, как к этому относятся их короли, какой они национальности и какую религию исповедуют. Вас кто-то притеснёт здесь? Нет. В отличие от той же Европы, где гонения на иудеев давно уже приняли массовый характер и стали своего рода правилом хорошего тона. Так почему же вы здесь требуете к себе особого отношения? Что у вас такого особенного, чего нет у остальных? Угоев, как вы нас всех называете. Вы предложите нам лучшие цены поначалу, возможно, но став монополистами в торговле очень скоро вы начнёте работать в своих, а не в моих интересах. Не надо думать, что я вообще ничего не понимаю в коммерции. Поэтому любая монополия в торговле кого бы то ни было для нас неприемлема. Хотите торговать с нами? Торгуйте на общих основаниях. Теперь, что касается банковского дела. Хотите открыть у нас банк? Пожалуйста, открывайте, но работать он будет под полным контролем Государственного банка Тринити. И я никогда не распространю государственную гарантию на векселя вашего банка. Мне не нужна вторая валюта в государстве, которую ваш банк попытается сделать главной. Точно так же на территории Русской Америки запрещена деятельность частных лиц, связанная с откупом налогов. Все налоги собираются только государственными структурами. При финансовых нарушениях и злоупотреблениях все активы вашего банка будут конфискованы в казну государства, а виновные наказаны согласно нашему законодательству. Кстати, занятие растовщичеством на территории Русской Америки также запрещено законом, поэтому даже не пытайтесь предлагать мне это. Если данные условия вас устраивают, тогда есть смысл продолжить нашу беседу. Если нет, то не отнимайте у меня время. Простите, ваше превосходительство, но ведь вы отказываетесь от большой выгоды. Я сам определяю, что мне выгодно, а что нет. Если у вас больше нет предложений, то не смею вас задерживать. Выпроводив несстоявшихся Ротшельдов в кавычках, не скрывавших своей досады, явно не ожидавших нарваться на отказ, Леонид пришёл в хорошее расположение духа, что сразу же заметила вошедший в кабинет Матильда. Милый, а что это ты сияешь как новый золотой реал? Да вот, только что похоронил планы по созданию федеральной резервной системы. Помнишь, я тебе рассказывал? Это то, как в вашем времени частные конторы в Соединённых Штатах разрешили выпускать деньги. Вот именно. Только что у меня были предки, создатели этой системы, и я их наладил. Ну, неужели предки тех самых финансовых магнатов Ну, не родственники, разумеется, я фигурально выразился, но из того же рода и племени. Ну, вы, дорогие мои, в 21 веке всё очень хорошо узнали, к чему приводит монополия в банковском деле этой диаспоры. Поэтому ничего подобного здесь не будет. Согласна и поддерживаю, но я к тебе по-другому по поводу пришла. Что случилось? Нам надо отправить делегацию в Мехико, причём такую, которая сможет повлиять не только на короля, но и на его окружение. Надо любыми путями не доводить ситуацию до гражданской войны, иначе мы рискуем потерять свои прочные позиции в Новой Испании. Так я не возражаю, сам об этом думаю. Вопрос лишь в том, кого послать. Нужен человек, хорошо разбирающийся в тамошних реалиях, к кому прислушивается король и его окружение. Такой человек есть. И кто же? Хуана Ефремова Фрейлина, королевы Новой Испании. Кто? Да ты соображаешь, что говоришь? А что тебя смущает? Хуана прекрасно знает весь двор в Мехико, находится в хороших отношениях с королём и королевой, вхожа во все дома знати Мехико, и звание фрейлин её никто не лишал. Я не сомневаюсь, что она проявит всё своё влияние, чтобы не допустить обострения ситуации. Ну ничего себе. Даже если я разрешу, как она полетит, ведь она родила недавно, ей малыша кормить надо. С этим вполне справится кормилица в её отсутствии. Или ты забыл, что в среде аристократов это обычное явление? А вот в Мехико она действительно смогла бы принести огромную пользу как нам, так и своему народу, постаравшись предотвратить гражданскую войну. Кино и немцы. Леонардо пойми. Уане надо лететь, больше просто некому. Никто из наших людей не знает двор Мехико лучше, чем она. Но это не всё. Мне тоже надо лететь. Тебе-то зачем? Успокойся, я же сказала, надо лететь, но это не значит, что я сейчас полечу. Отпускать одну Хуану нельзя. Она ещё слишком неопытна в придворных интригах и может принять показное радушие за чистую монету. Но если рядом буду я, То этот фокус не пройдёт. Другой вопрос, что мне сейчас лететь нельзя. Ситуация напряжённая, слишком велик будет соблазн, некоторые захватить меня в заложники с целью давления на тебя. Вот ничего из этого и не выйдет, но крови будет много, а нам это совершенно не нужно. И что ты предлагаешь? Пусть сейчас Хуан улетит вместе с Сергеем. Если замужняя женщина появится в Мехико одна, это могут превратны истолковать, но если она прибудет вместе с мужем, то это совсем другое дело. Особенно если её муж имеет немалый вес в государственных структурах и хорошо известен, как один из главных участников разгрома Новой Армады. Это уже можно представить как официальную делегацию Русской Америки королю Новой Испании. А когда в Мехико всё успокоится, надо и нам с тобой лететь, либо на Магеллани, если он закончит к тому времени испытание, либо на Колумби с следующим рейсом. Поверь мне, такая официальная встреча двух правителей самых сильных государств Нового света ещё больше укрепит дружбу между Русской Америкой и Новой Испанией и заставит поджать хвост всех недоброжелателей. Хмм, дорогая, а ты права. А как Сергейна это посмотрит? А что, Развён жену одну отпустит? Тем более активных действий на море сейчас всё равно не предвидится. Тринидат стоит в порту, поэтому без командира там вполне могут какое-то время обойтись. Кроме этого, ты разве не в курсе, что он решил приобрести смежную в кавычках профессию и хочет научиться управлять цеперином? Вот и пусть сочетает приятное с полезным. Всё равно в Мексике его функции будут чисто представительские. Он для тамошней аристократии один из тринидадских колдунов в кавычках. Будут разглядывать его как диковину и зверушку, расспрашивать о вашем мире и о том, как он на своём Тринидаде разнёс на дрова половину новой армады, а вторую половину во главе с флагманом принудил к сдаче и тому подобное. То есть обычный великосветский трёп не более. Его лично никто не знает, он тоже никого не знает, поэтому все будут опасаться решать с ним какие-то серьёзные вопросы. А у вот Хуана для них своя, и ей будет гораздо проще договориться в приватной обстановке. Сергею уже оставим официальную часть, как твоему полномочному представителю. Хм, спорить трудно. Хорошо, Сергей, мы Хуана я поговорю сегодня же. Если оба согласятся, то пусть летят заодно, проинструктирую их, что говорить, что делать, а о чём даже не заикаться. Наш Гермюллер тоже со своей стороны подключится. А вы, синьора первая леди, готовьтесь покорять Мехико, но не раньше, чем там передавят всех революционеров в кавычках. Последние дни до отлёта пролетели очень быстро. И вот рано утром Колумб отошёл от причальной мачты, начав набор высоты и сразу беря курс на Гавану. Помимо крупные партии винтовок, револьверов и патронов, предназначенных для Безвозмездной передачи к королевской гвардии на борту Сепилена была также группа спецназа со всем своим имуществом и официальные представители Русской Америки Сергей и Хуана Ефремовы, которым надлежало встретиться с королём Новой Испании, выразить ему полную поддержку со стороны Русской Америки, а также согласовать детали предстоящей встречи на высшем уровне глав обоих государств. Провежив взглядом быстро удаляющийся калумп, Леонид думал, что настал новый этап в их жизни. Они перестали быть горсткой авантюристов против своей воли попавших в этот мир и пытающихся просто выжить. Этот этап уже позади. Теперь у них своё государство. Пусть очень молодое и ещё многими не признанное, но государство, которое целенаправленно и успешно проводит свою внутреннюю, а теперь уже и внешнюю политику. От успеха миссии Колумба зависит очень многое. Станет ли Русская Америка игроком мирового масштаба или так и останется на уровне регионального жандарма в кавычках, пресекающего грубой силой любые поползновения алчных соседей, но не имеющего реального влияния в международной политике по обеим сторонам Атлантики. Его размышление прервал Карпов, появившись, как всегда, бесшумно и неожиданно. Что, мой командуннт, уже просчитываете возможные выгоды в нашей внешней политике, если Серёга с Хуанитой всё правильно сделают? Не без этого Гермиллер, не без этого. Очень надеюсь на успех мероприятий. Ты лучше скажи, чего это у тебя в физиономии такая довольная? А что ж мне не быть довольным? Серёга с Хуанитой дипломатией заниматься будут, в высшем свете блистать и с королём разные вопросы решать. Но мы и, хлопцы, тем временем своей дипломатией в кавычках займутся. Когда бы ещё удалось так быстро да ещё под дипломатической крышей попасть в Мехико? Вот пока наши дипломаты будут королю его прихлебателям лапшу на уши вешать, мы там ряд спецмероприятий проведём. Ой, Гермильер, не увлекались бы вы. Да не волнуйся, мой Каудиль, всё будет чинно и благопристойно, никто ничего не узнает. Тебе этот хренсбугра, который епископу Делуна не нужен. А то можем спеленать, тёпленьким и доставить пред твои светлые очи. На кой хрен он мне здесь сдался? И куда его девать потом? Ведь показывать его всё равно никому нельзя. Поэтому пусть твои хлопцы вытряхнут из него всё на месте, да и прикопают потихоньку. Зачем прикапывать? Есть гораздо более зящные способы, не вызывающие сомнений в естественности летального исхода, тем более у местных Эскулапов. Но я не за этим пришёл, Петрович. Есть хорошие новости от Юстаса. О, какие? Получена точная информация о бое возле Уэссена между наглами и голландцами. Наша Деза, в кавычках, по артиллерии сработала великолепно. У наглов разрыв стволов до 50% новых орудий. У Голндусов, как бы ни все 70. Там сейчас все в полных непонятках и старательно ищут крайнего. Нечего ты речужего. Поговоришь с Шуриком и с нашими механоидами, может быть, они ещё какую бяку придумают на основе сопромата для очередной десы. В рубке Колумба тоже царило приподнятое настроение. Здесь, помимо вахтинных, собрался весь руководящий состав экспедиции. Возглавлял её сам командующий ВВС Игорь Самарин, в роли дипломатов выступали Сергей Хуан и Фремовы, другую часть дипломатической в кавычках группы в количестве трёх десятков спецназовцев возглавлял коллега Самарина по прошлой работе Тунгус, в миру капитан ФСБ Валерий Туманов, а командиром "Цепелина" был назначен Евгений Новицкий, бывший старший офицер, а потом и командир фрегата "Кугуар", пожелавший перейти в воздушный флот. Все предполётные хлопоты уже позади, можно и нескоро слабиться, а впереди после долгого полёта ждёт Мехико, где кроме Хуаны ещё никто не бывал. Но Хуане сейчас было явно не до воспоминаний о Мехико. Если все остальные уже имели опыт полётов хотя бы в качестве пассажира, то вот для молодой женщины это было выдающееся событие, сравнимое разве что с встречей с пришельцами из другого мира. С огромным интересом она смотрела на раскрывшуюся перед ней картину. Синее море и небо, лёгкие облака и удаляющийся за кормой Форт-Росс. Колумбсковечка уже набрал заданную высоту и держал курс на Гавану, где ему предстояла дозаправка топливом. Само топливо, а также баллоны с газом и многое другое были уже доставлены на место быстроходным крейсером Аскольд, вышедшим в море почти сразу же, как было принято решение об отправке миссии в Мехико. Поэтому задержки в гавани быть не должно, если только погода не подкачает. Но местные метеорологи в кавычках уверяли, что всё должно быть в порядке. И вот теперь Хуана с волнением переживала своё воздушное крещение. То замирает страха, если цеппелин попадал в нисходящий поток. Тот переполняюсь восторгом от увиденного. Разговор в рупке она пропускала мимо ушей, пока к ней не обратился муж. Ну как, дорогая, тебе на высоте 2000 м? Ой, Сергию, это бесподобно. Раньше я даже в мыслях не допускала такого. Так значит, мы летим из-за того, что в корпусе голубя находится очень лёгкий газ? Да, флегматизированный водород. Из-за разности удельного веса воздуха и водорода создаётся подъёмная сила. Чистая физика, ничего сверхъестественного здесь нет. Закон Архимеда действует не только в воде, но и в воздухе. Колумб это тот же корабль, который находится в воздушном океане. Я ведь тебе уже рассказывал. Слушать одно, видеть своими глазами совсем другое. Представляю, сколько добросердечных в кавычках разговоров будет в Мехико с некоторыми из моих знакомых. Не волнуйся, если понадобится этих знакомых быстро утихомирить, ты пока отдыхай, в Мехико будет много работы. Серёга, как ты можешь такое говорить? Ты только посмотри, как красиво. Хм, прости, не подумал. Но в нашем мире это уже в порядке вещей, никого не удивляет. Я раньше очень много летал на пассажирских самолётах. Там, конечно, высота и скорость совсем другие, намного больше. Ну и наш Колумб тоже ничего. А когда мы прилетим в Мехико? До Гаваны 1400 миль это примерно сутки полёта, если погода не изменится. От Гаваны до Мехико 970 миль. Значит, ещё 16 часов плюс стоянка в Гаване, плюс разные случайности. Через 2 дня должны быть на месте. Ну надо же. Это совсем не то, что на лошадях из Мехико до Веракруса, а потом на корабле до Форт-Росс. У нас скорость небольшая, поэтому долго лететь. На реактивном пассажирском самолёте было бы гораздо быстрее. А расскажи мне, как это летать на самолётах. Полёт продолжался уже более 3 часов, в небольшой кают-компании шёл разговор на отвлечённые темы, пока радист не принёс радиограмму и вручил её начальнику экспедиции. Прочитав бланк, Самарин сразу посерьёзнел. Дело осложняется, в Мексике ситуация на грани. А если не успеем, эти ушлёпки раньше начнут Начнут будем мочить в сортире, как говорил наш любимый президент. Наших они не достанут. Посольство находится практически за городом, в большом особняке, и хорошо укреплённом. Перед ним свободное пространство, которое незамеченным не проскочишь. Если полезут, то крови умоются. Да и нам будет проще с воздуха работать, никого из гражданских случайно не соцепим. Нам сейчас надо думать не только, как его долбанное величество спасти, но и свою репутацию не испортить. А если в самом городе буза начнётся, а это не наше дело. Мы не вмешиваемся во внутренние дела Новой Испании, а лишь оказываем помощь законной власти в лице короля. Так что пусть его величество сам свои авгиевы конюшни разгребает. Мы ему как раз для этого лопату в кавычках везём. Ну, может, подсобим слегка, если надо будет кого-то конкретного зачистить, но принимать участие в городских боях мы не будем. Пусть там служевые короля сами воюют и хоть Пол города вырежут на стонь косайца. То, что простят им, никогда не простят нам. А стволы выходят им подарим за спасибо. Сейчас подарим, пусть вовкус войдут и больше не захотят со своими дульнозарядными карамультуками связываться. А то потом патроны будем продавать по хорошей цене, да и новые стволы тоже никуда они не денутся. А сейчас Петрович с них какие-нибудь другие плюшки стрясёт. напрямую не связанной с оплатой и наличкой. Создание таможенного союза или ещё что-то подобное. Ведь не зря он в Мехико летеет собирается, как ситуацию разрулим. Ловка. Ведь такого оружия и патронов кроме нас никто не делает. Так на этом и строится весь расчёт. Подсадим их на оружейную иглу, с которой они очень долго не спрыгнут, если вообще спрыгнут. Запомните, мужики, торговля оружием самый выгодный бизнес после торговли наркотиками. Что здесь, что там. С наркотой связываться пока не будем. А вот гешэфф с оружием Петрович сам предложил. Будем завоёвывать рынки сбыта, политика, понимаешь? Колумб мчался над Карибским морем всё дальше и дальше уходят Форт-Русс. Те, кто видел его с палуб кораблей, оказавшихся поблизости, истово крестились, поминая всех святых. Впрочем, в отношении природы возникновения этого феномена уже никто не сомневался. Любые необычные явления в Новом Свете приписывались тринидадцам. И если бы сейчас в небе появился НЛО или Бермудский треугольник каким-то образом напомнил о себе, то никаких сомнений в том, кто за этим стоит, ни у кого бы не возникло.